Ника светлая. Между нами океан. Посвящаю своей маме. Я любила ее недостаточно сильно. Глава 1. Виртуальная жизнь всегда нравилась ей больше реальной. Здесь в интернете можно притвориться кем угодно. Примерить образ красивой и успешной, стать моделью. Даже адрес можно выдумать, поменяв сырой Владивосток на столицу или тёплые страны. Вообще-то Маргарита Архипова и так была очень симпатичной, но девушки вечно чем-то в себе недовольные, поэтому волнистые светлые локоны Рита выпрямляла, а серо-голубые глаза оттеняла яркими синими линзами. Претензий у неё не было только к фигуре. Всё благодаря спорту, девушка играла в баскетбол за родной факультет. Как и полагается студентке, у Риты была куча знакомых и активная общественная жизнь. Даже парень имелся. Высокий и привлекательный Дима учился на геолога в Дальневосточном федеральном университете. Они познакомились на одном из студенческих мероприятий, и первый месяц всё было как в кино, но страсть быстро прошла. Дима нашёл работу, занялся проектом для конференции часто пропадал с друзьями, времени на отношения совсем не хватало. От этого Рита чувствовала себя одиноко. Пытаясь заполнить пустоту, она создавала аккаунты во всевозможных социальных сетях, примеряя на себя разные роли. Кто знает, может быть, в одной из них она найдёт настоящую себя. Шёл очередной день, посвящённый меланхолии. На душе тоска, в сердце пусто. Рита лежала на кровати, обнимая белоснежного плюшевого мишку и набирала номер Димы. "Абонент временно недоступен", раздался электронный голос. Девушка нажала красную кнопку на экране и засунула плоский смартфон под подушку. Прижав плюшевую игрушку к груди, она тихо прошептала ей в ухо: "Мы с тобой одни во всём мире". Но пушистое существо не отвечало, так что она небрежно отбросила медведя в ноги и перевернулась на спину. Стены спальни хранили воспоминания о давних увлечениях. Всё ещё можно было разглядеть небольшие проколы от кнопок, которые долгие годы несли службу, удерживая плакаты с изображением Лионеля Месси, Ферги и Джонни Деппа. А на потолке остались еле заметные следы от клея. Раньше там были звёздочки, светящиеся в темноте. Это напомнило Рите о далёком прошлом, и ей стало не по себе. Надо бы сделать ремонт, когда вернётся папа. В голове мелькнула замечательная идея. Девушка снова легла на бок, свернувшись калачиком, и достала телефон. Пап, привет. Как ты? весело произнесла она, приподнявшись на кровати, когда отец снял трубку сразу после первого гудка. Здравствуй, дочь, донёсся из динамика грубоватый, но энергичный голос. Я в порядке, всё отлично. Ты же знаешь, у меня всё под контролем. Папу звали Григорием, и врать он никогда не умел. Поэтому сейчас, когда он отчаянно бодрился и делал вид, что всё хорошо, Рита знала, что творится у него на душе. Значит, не мне ни одно и тоскливо. Ты как там поживаешь? Денег хватает? Может, ещё выслать? Кушаешь нормально? Как учёба идёт? Сыпал вопросами отец, будто боялся сделать паузу. Всё нормально, пап. Денег не нужно, всего хватает, спокойно ответила Рита. Ну хорошо, это хорошо, несколько раз повторил он, словно самого себя в этом убеждал. А после наступила та самая неловкая пауза, когда каждый вроде бы думал о своём. Хотя на самом деле их мысли были об одном и том же. Наконец папа не выдержал. Ладно, доча, мне пора. Дел много, я побежал. Конечно, тихо ответила Рита. Она знала, что быть электриком на шахте тяжело, но большую часть времени отец проводил в сторожке, где рабочие в основном пили и играли в домино. Впрочем, каждый их разговор всегда заканчивался именно так. Кому-то срочно нужно бежать, работать, учиться, хотя ни один из них в этот момент не был занят. Да, чуть не забыл, вахту продлили. Я здесь ещё на месяц застрял. Деньги тебе переведу, как только получу зарплату. «М, м ладно, хорошо, тихо протянула Рита, не дожидаясь ответа. Положив трубку, она снова сгребла медведя в объятия. Ещё месяц. Только ты и я.